Прошло три дня, они ждали появления еще одной летучей мыши или вихры из листьев, но по окончании света представления из багажника ничего не исторглось. Бьюик мирно стоял посреди гаража, взвод Дэ патрулировал тихий и спокойный район Пенсильвании. Конечно, случалось всякое и разное, но реже всего во вторую смену, что очень устраивало Сэнди Диаборна, еще день, и его ждали два выходных. На это время бразды правления переходили к Хадди, а к возвращению Сенди в высокое кресло вновь селся бы Тони Скундист, что Сенди более чем устраивало. Температура в гараже Б ещё не сравнилась с окружающей, но дело к этому шло. Стрелка перевалила за 60, 15-60°, а многолетние наблюдения показывали, что при столь высокой температуре ничего неординарного не происходило. Первые сорок восемь часов после чудовищного светотрясения они организовали круглосуточное дежурство. После двадцати четырех часов безрезультатного наблюдения за гаражом и Бьюиком некоторые начали ворчать насчет пустой траты времени, и Сэнди не мог их винить. Все-таки за эти дежурства никому не платили. Не могли. В скрантоне их бы не поняли, получи ведомость на оплату внеурочных по охране гаража «Б», И чтобы они написали в графике причина в неурочных работ, расписать подробно. Керта Уилксэ прекращение круглосуточного наблюдения не радовало, но он учитывал реальную ситуацию. После короткого совещания Сэнди и Керт решили, что ещё неделю один из них будет регулярно наведываться к гаражу Б. А если по возвращении из солнечной Калифорнии Тони то это не устроит, он мог ввести другой порядок.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 А под лампой неподвижно стояло сокровище взвода Де, роскошный Бьюик Роудмастер, модели 1954 года, поблескивая хромированной решеткой, тихий и смирный, словно он не сожрал патрульного, не ослепил лягушку, не исторк из себя невиданную летучую мышь. Джордж, которому до личной финишной черты две банки пива, а потом револьвер в рот до самого неба, чтобы гарантировать результат, Если коп, что-то решает ту делать всё основательно, ещё оставалось несколько лет стоял у движных ворот, как вошло у патрульных в привычку, приняв позу, которую все они принимали, охранника какой-нибудь городской достопримечательности. Ноги на ширине плеч, руки упёрты в бока, вариант А, сложены на груди, вариант Б, или приставлены к вискам с двух сторон, чтобы отсечь дневной свет, вариант В.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 Минуло 4 года, а он так и не пришёл на обед и побежал к зданию. Сенди, тебе бы лучше пойти со мной. Джордж стоял в дверях, испуганный, ловя ртом воздух. Я думаю, может, кто-нибудь из наших идиотов запер в багажнике Бьюика другого идиота в шутки ради. Сенди уставился на него словно громом поражённый. Не в силах, а может, не желая поверить, чтоб кто-нибудь, даже этот кретин Сантер, мог такое учудить. Да, люди могли такое сделать, он это знал. Знал и другое. В большинстве случаев в их проделках не было злого умысла. Джордж истолковал изумление исполняющего обязанности сержанта за недоверие. Я, конечно, могу ошибаться, но, честное слово, я не вешаю тебе лапшу на уши. Что-то бьется о крышку багажника изнутри, словно в нее стучат кулаком. Я уже хотел посмотреть, что там такое, но передумал. И правильно кивнул Сэнди. Пошли.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 Чтобы я отозвал кого-нибудь с патрулирования, Сенди, спросил он. Если надо, я отзову. Нет, ответил Сенди, вспоминая, где он в последний раз видел бухту верёвки, скорее всего, в будке. Если только кто-нибудь не унёс её домой, чтобы с её помощью затащить наверх что-нибудь тяжёлое. С учётом того, как ложилась фишка, Сенди не удивился, если бы его предположение оправдалось. Пошли Джордж Вдвоём под красным закатным светом они пересекли автостоянку, отбрасывая длиннющие тени, первым делом направившись к воротам, чтобы заглянуть в окно. Buick стоял на том же месте, где оставил его Джонни Паркер, отцепив от тягача. Джонни уже ушёл на пенсию, на ночь клал рядом с кроватью кислородную подушку, но продолжал курить. И он отбрасывал тень на бетонный пол. Сэнди уже начал отворачиваться, собираясь заглянуть в будку и проверить, там ли верёвка. Когда раздался очередной удар, крышка багажника заходила ходуном, поднялась посередине, потом опустилась. Сэнди показалось, что Roadmaster даже качнулся на рессорах. Вот, ты видел, васник Монжорж. Хотел добавить что-то ещё, но тут защёлка крышки багажника открылась, крышка поднялась, и из багажника вывалилась рыба. Разумеется, рыбу она напоминала не больше, чем невиданное чудище, которое они вскрыли, летучую мышь. Но они сразу поняли, что это существо не приспособлено к жизни на суше. Об этом ясно говорили жабры, целых четыре с одной стороны, параллельные разрезы на кожу цвета потемневшего старинного серебра. Имелся у рыбины и здоровенный мембранный хвост. Он растянулся в последний раз, вываливаясь из багажника, дрожа предсмертной дрожью.